что если играть по-серьезному с Судейкиным, то Владимир должен выполнить его задание и представлять подполковнику конкретные фамилии народовольцев. Нужно было потянуть время и дать Судейкину либо дезинформацию о каких-то несуществующих народовольцах и их планах, или же попытаться вывести Владимира на поиск лиц интересующих Георгия Парфирьевича за границей. Так размышлял Грачевский. Через несколько дней, убедившись еще раз в том, что за Владимиром нет скрытого наружного наблюдения, Грачевский пригласил его к себе и дал задание для Судейкина. Выполняя его, Владимир вновь пришел к Георгию Парфирьевичу с предложением отправить его за границу в Париж, для выхода на заграничную организацию народовольцев. Судейкин прекрасно понимал, что Владимир не мог додуматься до этого сам, но снова принял игру Грачевского. Хорошо, приезжайте в Париж. Бог вам в помощь, согласился Георгий Парфирьевич. Извините, господин подполковник, но я не располагаю средствами, проговорил Владимир. А вот. я думал, что они у вас имеются. Париж, молодой человек, это ваша инициатива. Вот и езжайте, я не возражаю. Да, господин подполковник, инициатива действительно моя. Но информация нужна вам, и поэтому я предлагаю свои услуги, а вы решайте вопрос со средствами. Укажите письменно, для каких целей вам потребуются деньги. Протянул Судейкин лист бумаги Владимиру. Деньги нужны на проезд, проживание в гостинице, столование. Пишите, пишите, я помогу вам. Инспектору тайной политической полиции диктовал Судейкин. Прошу выдать мне Владимиру Дегаеву деньги в сумме, поставьте дату, месяц, год и свою подпись. — Так, хорошо. Подпись разбор, разборчива. Деньги-то казенные, не мои. По ним нужен и соответствующий отчет, — разъяснял Георгий Порфирьевич. Владимир, как учил его Грачевский, спросил у судейкина, будет ли вестись за ним слежка. — И чем вас это интересует? — спросил Георгий Порфирьевич, пряча в папку прошения Владимира. «Да так, чтобы чувствовать себя увереннее», — ответил он. «Не задавайте лишних вопросов, молодой человек», — сказал судейкин, вызвал своего помощника и поручил, чтобы тот оформил выдачу денег». Предложение Владимира о поездке за границу полностью совпадало с планом Судейкина. Ему нужны были достоверные сведения о заграничных членах ЦК и исполнительного комитета партии «Народная воля». Заграничная командировка Владимира дикаева Грасевский вначале был в восторге от рассказа Владимира, как тому удалось провести судейки. Но народоволец не знал и не мог знать, что за Владимиром, а также за ним велось тщательное, скрытое, наружное наблюдение. Сергей Петрович рассматривал пачку казначейских билетов, полученных Владимиром в охранном отделении для поездки в Париж, Когда же брат закончил свой рассказ тем, что по просьбе Судейкина написал бумагу о цели поездки и расписку в получении денег, они поняли, что радовались преждевременно. Этим документом Владимир был окончательно скомпрометирован, независимо от того, выполнит он задание в Париже или нет. Но отступать уже было нельзя. Смотри, Волочка, не промотай деньги. Печально пошутил старший Дегаев. Грачевский написал письмо в заграничный центр партии «Народная воля» с просьбой принять Владимира Дегаева. Когда по дороге в Швейцарию Владимир остановился в Москве, за ним продолжалось скрытое наружное наблюдение филеров охранного отделения.